Глава тридцать восьмая. Головы над воротами. Он вернулся ночью. Хена ждала, понимала, что скоро вернется. Вначале она ощущала еще дрожь земли, какие-то толчки под землей, словно там, в подземельях, шли другие бои. Хена боялась, как бы Рейнарда не завалила там, как бы земля не обрушилась ему на голову. Но потом все стихло и закончилось, ничего не рухнуло. Она ждала, не находя себе места, долго. Потом услышала шаги. Ренарда шел, словно пьяный, один, по темным коридорам дворца, с трудом волоча ноги, с отрубленной головой в руках. Аристидес. Рыжая борода волочилась по мраморному полу. «Хена?» Он удивился, увидев ее. «Почему ты здесь?» «Ты просил мне убегать сразу», — сказала она. «И я осталась». Он качнулся, тяжело вздохнул. «Я убил его, смотри». Показал ей голову. Так давно мечтал об этом. Все закончилось. Никакой радости. Только пустота, словно конец пути, а дальше — бездна. «Тебе нужно отдохнуть», — сказала Хена. «Идем спать». «А выпить у тебя есть?» — спросил он с надеждой. «Я так не усну». «Найдем», — согласилась Хена. «Уж во дворце вино должно быть. Голову только здесь оставь. Не таскай это в спальню». «А?» «Ну, да». Ренардо вздохнул снова. «Эй!» — крикнул слугам. «Есть кто? Заберите. Пусть прибьют рядом с Фазилом». Слуги, кажется, уже тартахенские, те, что были в лагере. Как только закончились бои во дворце, их прислали сюда помогать своему принцу. «Заберите и принесите вина покрепче», — сказала Хена. «И что-нибудь поесть, если найдете». Ренардо дошел с трудом, чуть не споткнувшись на пороге, тяжело упал в кресло. От него невыносимо несло гарью и чем-то тошнотворным, до да головокружения. Весь в черной копоти, лицо в грязных разводах, волосы слиплись. «Тебе надо поспать», — сказала Хена. Он мотнул головой. «Не хочу. Я вряд ли вообще смогу спать теперь. Невыносимо устала. На это было больно смотреть. Вы все закончили, да?» Там, в подземельях. — Да, — глухо сказал он. — Все сожгли, все. Там ничего не осталось. Я чудовище, Хена. — Глухо, почти безразлично. — Нара. — Не надо, — сказал он. Я знаю, что иначе было нельзя. И ни о чем не жалею. Если потребовалось бы, я сделал бы это все снова. Но я чудовище, все равно. Если дядя и братья пошлют кого-то тихо прирезать меня ночью, Я пойму их. Он сидел, глядя перед собой. Слуги принесли кувшинчик. Хена налила два бокала, попробовала кислое пойло, но неважно сейчас. Один бокал протянул Ренальдо. На, выпей. Он вздрогнул, потом потянулся, взял. На руках тоже засохшая кровь. Ему бы хоть умыться, переодеться, но даже на это сил не осталось. Весь бокал выпил, словно воду залпом. Протянул Хени снова. Она, не торопясь, налила. «Ты говоришь о том, что было сейчас внизу?» — спросила осторожно. «Я говорю обо всем том, что было сегодня». «Бокал давай». Хена отдала ему. Он выпил снова. «Ничего, сегодня нужно прийти в себя». «Мы победили. Это главное», — сказала она. «Победили». Он криво ухмыльнулся. «Да, мы победили сегодня». Тяжело вздохнул. «Я даже понимаю, что, будет все иначе, Могло погибнуть куда больше людей, если бы все затянулось, но все равно я не понимаю, как смогу жить с этим. О людях, разорванных магией в пыль, о том, что видел в подземельях, если Аристида ставил опыта над живыми и мертвыми, то там лучше не знать, наверное. Ренардо пришлось убивать, но это ведь не первый раз для него, не первый бой. Но, наверное, впервые так близко и так сегодня все иначе. Он сидел, слепо глядя прямо перед собой, весь где-то не здесь. Наверное, действительно лучшее, что можно сделать сегодня — напиться до беспамятства, вырубиться, поспать, потому что иначе уснуть не выйдет, а без этого тоже ничего не решить. Он пил и начал говорить, только прикончив первый кувшинчик, но потом было уже не остановить. Нужно выговориться, разделить это с кем-нибудь, для одного слишком тяжелая ноша. «Те люди, которые пошли со мной утром», — говорил он, — «они ведь знали, что им не уцелеть. Мы все знали, но они пошли все равно, потому что идти мне одному слишком опасно, я могу не добраться, меня могли убить. А если не доберусь до стен я, то и весь наш турм не имеет смысла. Они знали, Хена, но все равно. Отчаяние в голосе, ужас, боль и тоска. Когда солдаты под градом стрел бросаются на стены, — сказала Хена. — Они также понимают, что, скорее всего, умрут. Те, кто идёт впереди, почти наверняка, но иначе не выйдет. Это цена победы. Цена победы. Горькая ирония. Ему сложно принять это. Неправильно, что один человек может такое. Я не могу. Хена, ты ведь видела, что творилось тут? А ты видел, Нара, что происходит с людьми после трёх месяцев осады? Не здесь. Мне довелось в Мерхе. Шесть лет назад у нас закончилась еда, воды на всех не хватало. Выскребли, все закрома дочисто, переловили всех крыс, собак, я уж не говорю про лошадей. Люди умирали каждый день, но хранить было негде, да и сил ни у кого уже не осталось. А солнце палило, распухшие на жаре тела, вони, мухи. Поверь, Нара, лучше сразу. Он только качал головой. Чужой опыт никак не поможет, все нужно пережить самому. Он сделал все, что от него требовалось, смог, выдержал до конца. А теперь вот накрыло. Лучше бы ничего этого не было. Лучше, согласилась Хена, не доводить до войны. Но если уж дошло, то нужно драться. Ренардо говорил, рассказывал, и даже у Хена от этих рассказов начинали шевелиться волосы на голове. Она повидала многое, но можно ли привыкнуть? Только смириться. Такова цена. Война... «Есть война». Она слушала, потом заставила его сесть на пол. Идти в кровать он не хотел, а пока сидел в кресле, невозможно было сесть рядом и обнять. Потом кое-как заставила его стащить доспехи и сапоги. Потом он рыдал у нее на плече. Она гладила его волосы. Сколько он выпил, Хена и сама сбилась со счета. «Неважно. Много. Слишком много» потому что потом его рвало просто безумно. Хена притащила тазик и сидела рядом, пока все не улеглось. Уже потом, когда силы у него закончились окончательно, смогла оттащить на кровать и сама упасть рядом. Это был очень тяжелый день, но потом... О том, что будет потом, они будут думать завтра. «Лейнардо, вставай!» Бодрый голос Гольярдо разбудил их утром, одетый как на парад в сопровождении крепких парней. «Алехандро!» Отойдите. Хена едва успела отскочить, еще толком не поняв, что происходит. Спросонье, как на кровать, опрокинули ведро ледяной воды. "Да вы с ума сошли", вскрикнула она. "Да что вам надо?" Ренардо только слабо шевельнулся. "Разбудить его после вчерашнего непросто. Там собираются люди", сказал Гальярдо. "Если этот парень собирается удержать власть, то ему стоит выйти и хотя бы помахать им, показаться. Лучше, конечно, сказать пару слов. Если, конечно, он в состоянии разговаривать". «Но выйти надо. Потом мы вернем его обратно, пусть спит дальше». Но он не может, вы не понимаете. Это казалось так дико, что у хены не было слов. Это вы не понимаете, Алехандро. Правитель должен быть со своим народом, в горе и в радости. Это его долг. Мы победили, и если хотим, чтобы Рейнардо остался правителем здесь, он должен выйти к людям. Иначе потом его не примут, как подобает. Будет сложнее. Не волнуйтесь, он крепкий парень, куда крепче, чем кажется» но вы знаете, наверное. Мы сейчас его поднимем». Гольярдо дал команду своим парням, и Рейнардо вытащили из постели, еще разок окатили водой, потащили отмывать от вчерашней грязи и приводить в чувство. Гольярдо, довольно ухмыляясь, наблюдал за этим. «Как он?» — спросил только. «Тяжело?» «Да», — сказала Хена, — «очень переживает из-за всего, что ему пришлось сделать». «Понимаю», — Гольярдо вздохнул. «Думаю, ему очень повезло, что есть с кем поделиться этим». Он справится. А какие у вас планы? Хена вздохнула, глянула на него. Лорд-канцлер стоял, задумчиво поглаживая короткую бородку, наблюдая, как у Ренарда пытаются вымыть всю засохшую кровь из волос. Ренарда слабо сопротивлялся, пытаясь сказать, что может все сам, но сам он точно не может. «Не знаю, ваша светлость», — сказала Хена. «Я... Если у меня действительно теперь есть своя земля, то я думала уехать туда, но...» — Я не знаю сейчас. — Думаете, он не справится без вас? Хенна вздрогнула. — Но нет, никакой усмешки. Лорд Гольярда спрашивал серьезно. — Думаю, справится, милорд. Он действительно очень крепкий парень. Я действительно знаю, видела, на что он способен, он справится, но... Как сказать все это? Как понять? — но вы не знаете, справитесь ли без него сами? Гольярда улыбнулся. Кольнула. «Даже не обида нет», — кольнула тем, что Гольярда прав. «Милорд, я запнулась, не понимая, готова ли даже себе в этом признаться. Эстебана», — сказал он, — «меня зовут Эстебана. Можете называть меня так». «Ты не сбежала?» Стоял он уже уверенно, но от любого резкого движения пошатывала. «А должна была?» «Не знаю». Он пожал плечами. Я подумал, что вдруг испугалась, ну но... «Всего этого? Того, что было и как я себя вел этой ночью?» «Смешно. Ему было неловко сейчас». Хена даже тихо усмехнулась. «Думаешь, ты первый парень, который нажрался до соплей и рыдал у меня на плече?» «А я рыдал? А ты не помнишь?» «Смутно», — сказал он, вздохнул. Ему было неловко. «Прости, я не должен был. Даже не про то, что напиваться так» хотя и это тоже не должен был вываливать всё это на тебя он топтался на месте как то подобравшись действительно переживал хотелось подойти и обнять но что то неуловимое стояло между ними что то не до конца решённое». не страшно сказала хна ничего нового я не узнала все это нара Да каждый второй мужик, которого я знала так или иначе, жаловался мне на жизнь. Это ведь так удобно. Я, с одной стороны, девушка, которая может обнять и пожалеть. Передо мной не стыдно поплакаться. С другой стороны, я свой парень, который отлично знает, как это бывает. И всё поймёт. Он так нахмурился, глядя на неё, словно видя впервые. «Прости». «Забудь», — сказала она. «Тебе очень нужно было поговорить». «С этим тяжело справиться в одиночку. И если захочешь снова, я готова выслушать». Он скривился немного болезненно, покачал головой. «Я справлюсь. Ему так отчетливо стыдно за вчерашнюю слабость. И он стоит, насупившись, почти отгородившись от нее. И так хочется вдруг сказать... «Твой дядя тоже сказал, что ты сам справишься?» Чуть улыбнулась Хена. «Дядя?» Ренарда дернулся. «Что он сказал тебе? Ты не слушай». Он, у него свои игры, боится, что Гольярда хотел Хену прогнать. Думает, сказал, что Хена больше не нужна. «Он сказал, — вздохнула Хена, — что я могу называть его по имени Эстебана. Она, самого герцога. Это ведь что-то значит?» Ренарда моргнула задачина и вдруг заулыбался сам. «Значит, он принял тебя в семью. Так довольна, словно это действительно имеет значение». — Вот уж оно мне надо, — буркнула Хена. — Вдруг понадобится. Своих дядя не бросает. — Хена, ты ведь не сбежишь сейчас, правда? — О, конечно. Раз сам лорд Эстебана Гольярда, герцог пара, милостливо принял ее в семью, то сбегать ей теперь никакого смысла. Очень хотелось огрызнуться, но Хена сдержалась. Хуже всего, что так хотелось обнять его, сказать, что никуда она больше не сбежит, потому что она сама теперь уже... Не сможет обойтись без него, слишком привыкла. — Я ещё не решила, — сказала Хена, — и не готова сейчас это обсуждать. Иди, проспись, что ли, а то на ногах не стоишь. — Да, — Ренардо потёр переносицу, но слова Хены заметно успокоили его. — Я пойду посплю, а то на вечер Эстебана назначил собрать совет. Надо хоть немного в себя прийти. Не убегай. — Миледи! «Вашего... Э, простите, я не знаю, как обращаться к вам». Женщина, видимый слуг, китхарка, и говорит по-китхарски, быстро и отчаянно, глаза красные, прибежала, прижимая руки к груди. «Вы ведь понимаете меня, да? Я не знаю, кому обратиться, простите. Вы ведь можете помочь, госпожа, понимаете?» «Госпожа, шушак тебя задери». «Что случилось?» — спросила Хена по-китхарски. И женщина вздохнула с облегчением, чуть не расплакалась. «Там ваши солдаты, госпожа! Я работаю на кухне, мы простые люди, мы...» «А они пришли, мясо в погребе жрут, бочки вина выносят, госпожа!» «Они Джохан с собой увели, она девочка совсем, а они...» «Город взяли только вчера». «Так», — вздохнула Хена, — «идем, показывай где». «В захваченном городе беспорядки всегда...» Первый день точно, пока все радостные и пьяные. И даже если от серьезного мародерства многим командирам своих людей удается удержать, то без того, чтобы стащить бочку вина или облапать местных девиц, не обходится. Но Хена разберется. Пьяными солдатами ее не удивишь. Она стесняться не будет. Тем более, что искать не надо. Они, уверенные в своей безнаказанности, развлекались прямо на кухне. «Что тут происходит?» — рявкнула Хена с порога. «Когда надо, она умела». Они обернулись... Удивились даже. «О, к нам ещё одна девка пришла! Иди к нам!» — радостно заржал один. Но на него шикнули. Мол, миледи-баронесса, рыцарь, она с принцем, не стоит так-то. Хена сделала вид, что не слышит. Бояться она не боялась, ей точно ничего не сделают, и если надо, может постоять за себя. Но вразумить пьяных солдат бывает непросто. «Вернули всё на место и пошли вон!» — велела Хена. «Лорд-наместник не одобрит, если узнает, что вы грабите его». «Лорд-наместник?» — удивились они. «Да разве мы грабим? Разве не имеем права взять свое? Да ты просто принцева шлюшка! Какого шушака ты тут командуешь?» Хена демонстративно положила ладонь на рукоять меча. «Принцева шлюшка!» — громко и уверенно согласилась она. «Мне сообщить ему, что вы обращаетесь ко мне без уважения? Он вас испепелит. Вы же видели, как он может в гневе». Спорить с ними сейчас бесполезно. Надо сказать так, чтобы поняли. И они зашептались недовольно, заворчали. Но девчонку Джанах отпустили. Хотя пару окороков из подвала все же попытались припрятать. Хена еще прикрикнула на них. Один окорок оставили. Недовольны. Вот, сучка, эти маги, связываться с ней. Главное, удалось добиться своего. Что ж, у Хены, похоже, есть дела на сегодня. Она как раз чувствовала острую необходимость чем-то себя занять, не думать о будущем, о Ренардо, не строить планов. Когда что-то делаешь проще, когда заняты руки, сердце меньше болит. Полномочий у нее особых нет, но есть особое желание наорать на кого-нибудь и выпустить пар. Значит, пойдет наводить порядок. Ренардо точно будет не против. Ренарда нашёл её вечером, когда Хена помогала разбирать завалы камней у стены. Она увлеклась и не заметила, как он подошёл. И только когда подхватил тяжёлый камень, который Хена примеривалась поднять. «Давай, помогу». Она подняла на него глаза, вытерла лоб тыльной стороной ладони. «Мне сказали, что ты здесь». Ренарда улыбался. «Да, разве тебе не нужно сейчас быть на совете с дядей и всеми лордами?» «Нужно», — сказал он. «Я как раз туда иду». «И тебе тоже стоит пойти с нами. Оставь. С камнями будем разбираться завтра». «Мне?» — удивилась Хена. «Что мне там делать? Пока дадим тебе Костелянскую цепь. Будешь командовать на законных основаниях, а у тебя отлично получается, как мне сказали. А потом решишь сама. Идём».